Глава 14. Огорчение. Отгремел салют в честь присяги. Пиротехнический дым развеялся, стихли свисты и аплодисменты гостей. Ушла радость встречи с близкими, оставив после себя неизгладимый рельеф печали. Курсанткам после отбытия родственников из спецобъекта 2 сентября показалось, они начинают арестанский путь заново. Словно их сегодня утром привезли в училище в воле. Впрочем, чувство не оригинальное. Подобное происходило в колонии после свиданок. Оно проходящее. Парадоксально. Самые бодрые и счастливые девушки те, к кому вчера никто не приезжал. Особенно сияет Елагина. С другой стороны, оно объяснимо рационально. В их чувства не вмешивался меланхолический зов дома, что исходил от лиц близких для других. «Чего такая радостная?» Слегка толкнула беда Дарью в умывальнике. Зачем грустить, сплёвывая зубную пасту, переспросила Октава. Правильно командир говорил: пока ты здесь, лучше родных не видеть. Домой потянет. Вот вас и тянет. А нас с Санфисой? Нет. Тем более родной брал нас на озеро, посидели знатно. Я бы и в следующий раз лучше с офицерами пошла, чем с отцом родным в компании с его огромной бутылкой. Абакумова обранила: "Дашку хоть на пожизненное в дельфин отправь с товарищем майором в конвое. Она всё равно довольная останется". Девушки засмеялись. "Очень смешно", сделала Елагина вид, что обиделась. На третий день после присяги арестантам дали время на раскачку. В воскресенье-то многие до вечера оставались с родными, а вот со вторника командиры взялись за воспитание с полна. В самобичевании царапать себе душу времени не оставалось. Помимо основных нагрузок физических и политических, добавились обязательные беседы с психологом. Девушки с первого дня не взлюбили почему-то походы к лекарю души, хотя к самой героине относились благосклонно. Почему сами ответить не могли. Вроде Дарья Акимовна улыбается, ведёт себя деликатно, она вежлива и, можно сказать, заботлива. Тем не менее, раскрываться специалисту, курсантке не торопились. Возникало у ранее судимых чувства, будто они подопытные крысы, и интересуют Ерохину исключительно как материал для диссертации. С Богданом откровений чуть выходило, не в пример лучше. Кроме психолога, включились беседы со священником. Правда, то скорее добровольно, исключительно для верующих. За этим правилом ротный ревностно следит и промывать мозги подчиненным пинатово не даёт, хотя тот и не оставляет попыток. Владимир Ильич обычно заходит издалека в беседах перед строем. Например, 5 сентября священник присутствовал на вечерней поверке в первой роте и, попросив у Богдана слова, "Развешите, господин майор", начал проповедь. «Зря вы, дочки мои, отказываетесь душу открывать перед лицом Господа нашего. Скажу вам, что атеистов на самом деле не существует». «Потому что атеизм тоже вера». Невежливо в своей манере перебила батюшку Елагина. «Это же чушь». Дело не в том, не обиделся Пинатов, ведь искренне верующего, без шуток, человека обидеть невозможно. Вот смотрите, все мы соблюдаем разного рода традиции, приметы. Например, нельзя выносить вечером мусор. Пусть воняет до утра. Не удержалась и снова перебила Елагина. Она ждала упрёка от командира. Тот лишь усмехнулся и добавил: "Не клеится у нас беседа. Разойдись". Кстати, в соседних ротах, второй и третьей, священника девушки использовали в корыстных целях. Специально ходили к нему на беседу, даже не верующие, с известной целью сочкавать от занятий. А но на их совести. В первое роте курсантский подобным не грешили. Знали, старохвата всё равно с них спросит. И то, что они пропустили днём, заставит учить ночью. Возможно, именно потому, что девышек из подразделения Богдана на исповедь являлось мало, но ходили некоторые. Пинатов и любил много времени проводить в расположении первой роты. Кто знает? От душеной для курсантов стали редкие беседы с приглашёнными людьми из разных профессиональных сфер. Иногда такими лекторами становились офицеры из самого училища. Например, 14 сентября перед десантниками выступил в учебном классе подполковник внутренней службы МЧС Сидоров. Он рассказал о мерах пожарной безопасности и как заведено затравил байку из личного опыта. На всю жизнь запомнил момент. Заканчивал встречу Анатолий Сергеевич рассказом о самом страшном моменте в судьбе, по просьбе курсанток. Когда на сильном пожаре вытаскивал людей из огня. Дыма столько витало, ужас. Снится порой тот эпизод. Вытащил я, короче, бабушку и внучку, вернулся снова в дом, точнее, в то, что осталось от него. Зачем, кажется, кто-то крикнул, мол, там остались люди. Позже выяснилось, никого там не было. И всё, настолько меня начало в сон клонить в доме кетом, уже мысли. Сейчас полежу под головешкой, потом на воздух. И темнота дальше. Очнулся уже в скорой. Маска эта нам не с кислородом. Думал, меня товарищи вытащили. Оказалось, нет, сам как-то выбрался. А как, хоть убей, не помню. Медаль за отвагу на пожаре за тот случай получил, кстати. Не без гордости заявил он. В рассказ к Уинился присутствовалoshin на беседе священник. И вы после этого не уверовали в бога, в его промысел, а это уже самое настоящее чудо. Сидрафу усмехнулся, протёр подбородок и постарался аккуратно, боясь обидеть батюшку, разъяснить. Ой, отец Владимир, не в обиду вам сказано будет и, да простят меня девушки, что такое при них обронил, но как там искумом напились. Сидоров щёлкнул пальцем по горлу. После крестин сына его: "Не повторяйте так, девки. Этот товарищ подполковник вам говорит, как делать нельзя". И поехали мы с кумом на маршрутке домой ко мне. Гина его выгнала, да, протрезвление. Очнулись в лесу, за конечной остановкой. Кругом ночь, холодно. Как мы здесь оказались? Тоже чудо. Нет, просто заснули, а нас пьяных водитель наконец-то исадил. Вот и вся магия. Так же, думаю, было и на пожаре. Инстинкт самосохранения великая вещь. Очухался в дыму, выбрался, а от отравления угарными газами позабыл, как выпалс. Вот и вещь промысю. Девушки засмеялись. "Оставить!" крикнула на них Белкова. "Не соглашусь с вами, не соглашусь", замотал головой священник. «Если позволите, вашу историю я возьму на вооружение и буду периодически использовать в беседах с прихожанами. На здоровье, отец Владимир. Буду только рад, если вы, конечно, про случай на пожаре, а не остановку». Исключая возросшие нагрузки, вроде усиленной физической подготовки, кроссов, полосы препятствий, строевой муштры, изучения уставов, истории военной и политической и прочего, Командование радовало курсанта к внезапными сюрпризами. Одним из таких подарков в воскресенье 22 сентября за 40 минут до подъема, он в 7.30, так как выходной, над территорией спецучилища со всех крыш раздался оглушительный вой в воздушной тревоге, от которого, понятное дело, половина личного состава буквально выпала из нагретых кроватей. В первой роте курсантки не на шутку испугались. «Девчонки, что это?» кричала Скворцова: "Неужели война?" Старалась сохранять самообладание Гаригляд. "Учебная", с надеждой и уверенностью заявила Елагина. "Распространение вируса тревоги среди арестантов вмиг", перебила откровенная паника Старохенко. Другие девушки с просонок и от испуга не сразу заметили. Кристина забилась в дальний левый угол от входа подальше от окон, сжалась в комок, трусилась, периодически выкрикивала что-то вроде: "Нет, не надо, больше не хочу". Страшные эпизоды детства от бомбёжек в Луганске, которые затаились в глубинах подсознания и давно не тревожили бедняжку даже в сновидениях, резко пробудились и напомнили о себе после сирены. Заметив состояние эффекта подруги, соратницы бросились к ней, успокаивать, позабыв о собственных недавних страхах. Добежать до Кристины успела лих юркая Елагина. Других остановил ворвавшийся в расположение командир роты Смирно! Что за паника? Становись! перекрикивал Богдан тревогу. Актала! позвал Старохматов Дашу, не заметив за ней вторую курсантку в углу. Тебя команда тоже касается. Чего вы там устроили? Елагина, кому сказано? Быстро в строй! Есть! неохотно выпустила Дарья из объятий бьющуюся в истерике Старошенко. Офицер наконец заметил десятую курсантку в её необычном состоянии и всё прекрасно осознал за долю секунды. Он подошёл к девушке, наклонился к ней, что-то прошептал на ухо, похлопал ту слегка по плечу, погладил по волосам, и через 30 секунд Кристина поднялась, заняла своё место в строю. Понятно, паника от Старохенко не могла отступить столь быстро. Тем не менее, ротный сумел найти ключик к подсознанию курсантки, отчего она смогла действовать на автомате: перестать плакать и подвывать, исполнять командир и Старохватова наравне со всеми. Правда, скорее по инерции. Взгляд у Кристины остался растерянный, её трясило. Всё равно, молодец, вернула самоконтроль и не отбилась от царапниц. Не взирая на заминку, вызванную Старошенко, Богдан выбил роту по тревоге на плац в первой. В соседних подразделениях тоже случились эпизоды паники. Она и содержала всех. Перед строем выступил командир училища Березин. Сказал, что тревога учебная, поругал ротных воспитателей за пусть и небольшую, но задержку по времени. Под конец речи, не скрывая улыбки, отметил – полна. И это как никак первая тревога, учебная среди учебных, так сказать. Потом упращается, но займитесь личным составом плотнее, обучайте их лучше. Подобная тревога может грянуть в любой момент, стоит лишь разница их, что подадут её проверяющий от одного из министерств. Генерал распустил роты по корпусам. Вернувшись в расположение, Богдан передал курсантак, явившийся на службу Белковой. Майор приказал Инне действовать согласно распорядку: туалет и заправка постелей. После отвёл Кристину к себе в кабинет. Офицер налил подчинённой горячего чая, оценил её состояние, сперва визуально, затем тонкими расспросами. И пришёл к выводу: не успокоилась хоть и храбрится, видно, до сих пор дрожит, растеряна, в голове прокручивает страшные эпизоды из грозового снарядного детства. Скоро акклимается, сильная личность, хвалю. Всё же, порядка ради, боясь брать грех на душу, родной воспитатель решил отвезти Старошенко к психологу. Девушка противилась, но это приказ. В кабинете у Ерохиной отцепенение от Кристины спало окончательно. Мысли прояснились, дрожь в руках ушла, словно согрелась у тёплой печи после долгой прогулки на морозе. Дело не в магическом или профессиональном влиянии Дарьи Кимовны. Нет, утренний страх курсантки от сирены сменил другой. Вдруг спишут меня по дурке. Решат, что не готова к исправлению и обучению в оенизированном спецучреждении и запихают обратно в зону. Нет, надо влиять на ход ситуации. Как-то обхитрить психолога. Лучше пусть потом влетит от бати. Она терпима, а для этого следует срочно брать себя в руки. И взяла. Кристина сослалась на то, что никакого страха и паники у неё не было и в помине. Якобы для неё воздушная тревога чепуха. Я с детства привыкла к ней, искусно вехала лапшу на уши героиней курсантка. Поверьте, Дарья Акимовна, мне не такое приходилось пережить. Какая-то пищалка, не в силах меня напугать или пошатнуть психику. Я закалённая в этом плане. Зачем нетривиально себя повела? Усомнилась психолог в искренности пациентки, хотя та играет натурально. Извините, сделала Кристина Вить, что засмущалась, сумела покраснеть. Глупая шутка, хотела разыграть девчонок. Я же заметила, как они вспыхнули с по тревоге. Перестаралась, виновата, каюсь и исправлюсь. Плохая шутка, выдохнула Ерохина и с осуждением посмотрела на девушку. Придётся походить ко мне на сеансы, а то сегодня ты панику разыграла. Завтра что? Гранатой пугать подруг решишь? Нет, приложила Старошенко руку к сердцу. Клянусь, да и кто мне гранату даст? Всё равно я за тобой немного понаблюдаю. Если пойму, что всё хорошо, и ты не являешься той, кто любит опасно пошутить, оставлю в покое и никаких пометок делать не стану. Договорились? Так точно, обрадовалась Кристина, поняв, что соврать удалось, и психолог ей поверила про отсутствие утра настоящей паники. Станахватов раскусил трюк подчинённой. Наказывать не стал за неуместную шутку. Всё прекрасно понял и в чём он никогда не признается даже Ренату, зауважал её. За то, как быстро смогла вернуть самообладание, не сломалась из-за трагического детства. Да и чего греха таить, что сумела провести психолога тоже. Подруги, к счастью, поняли чисто по-человечески Кристину. Никто её не упрекнул, не подколол за утренние слёзы, за слабость. Вообще, курсантки сделали вид, ничего не случилось. Умницы. Этим вечером, после отбоя в 22:05, Гаригляд, которая, как младший сержант и замок, ложится спать на 10 минут позже остальных, минимум, прошла в канцелярию кротнаму и обратилась к нему с весьма дерзкой просьбой. Товарищ майор, разрешите нам включить телевизор. «Там сегодня фильм классный показывают. Нам же положено по выходным смотреть. А сегодня времени не выделили на это. Мы забыли, когда уже что-то глядели. Желаем отвлечься». «Здесь я решаю, что вам положено, что нет». Не отрываясь от заполнения документов, строго ответил командир. «Так точно», — не растерялась Полина. «Именно поэтому я у вас и спрашиваю разрешение от лица всей роты, как старшая по званию среди курсанток. Вы же в силах решить нашу проблему». Ха, усмехнулся Богдан и понял набеду глаза. Смеяло. Ладно, в качестве компенсации за моральный ущерб, я про тревогу и небольшое представление от Кристины. Смотрите. Только светомаскировку опустите на окнах и поднять потом, как телелик выключите, не забудьте обратно. Есть, обрадовалась горегляд. И не дай бог, кто из вас с утра будет ходить и мух ртом ловить, до вялой и сонной весь день. В том случае подобные уступки с моей стороны сразу прекращаются. Годится? Не подведем. Разрешите идти. Я тебя и не вызывал. И тихо там. Вы шумите, я прихожу и делаю удивленный вид. Почему вы не спите и смотрите телевизор после отбоя? Поняла. Девушки не верили в успех Полины, потому очень удивились и обрадовались, когда она пришла с разрешением и условиями от ротного. Что касается Гарри Гляд, ей от присвоения звания младшего сержанта и должности заместителя командира взвода пришлось очень несладко. Им всем-то жизнь после присяги перестала казаться сказкой, но беде доставалось гораздо больше других арестанток. На втором месте по напряженности стоит Вострикова, Ефрейтор, но та в коптерке может периодически отсидеться, переждать бурю. Хотя Лидии тоже приходилось ночами наверстывать упущенное днём. Пока она на лавочке перекладывала, а соратницы в учебных классах сидели. И физические упражнения Эфку Богдан заставляла отдельно сдавать, так что исправительных гостинцев хватало всем. Имеются ли у вольных привилегии? Безусловно. Как упоминалось, Вострикова может в коптерке сидеть, пока другие плат с пятками отбивают, натирая ноги, и пускай потом Лиду примутся муштровать. Все же индивидуальное занятие, не столь напряженное, как коллективное, по крайней мере в первой роте. Причем сачковать в коптерке Эвко вправе и если в расположении отсутствует старший прапорщик Азарова, у нефрейтора ключик от чайной комнаты имеется». Понятно, злоупотреблять обязанностями Вострикова боится, тем не менее. Так, 26 сентября Горегляд заступила дежурной пороте. Одна, без суточного наряда, а Лида засиделась в учебном классе, наверстывая упущенное. Вдруг они устали вместе и пошли пить кофеек в коптерку, по-тихому, не забывая опустить светомаскировку. В разгар банкета в коптерку вошел Старохватов. Для майора в его владениях нет запертых дверей. Деньги подумали и сейчас им знатно влетит. Нет, командир отреагировал на застолье весьма спокойно. Только кружки понюхал на наличие спиртного в них. Чисто символически. Знал, они не пьют и алкоголя в роте, кроме как у Белковой, нет. Не засиживайтесь, спокойно сказал Богдан. Я ничего против традиции чиги гонять в каптёрке не имею, если тихо и аккуратно. Но договоримся сразу. Подобное после отбоя разрешается делать лишь тем, кто в наряде. Ну и каптёру. То есть сегодня у нас все правила соблюдены. Ты в наряде, указал офицер на Биду. Ты каптёр. И не злоупотреблять моим доверием. Помните, дедовщины даже в зачатки я не потерплю. Так, точно, отозвалась Гаригляд. Мы допиваем, и я обратно на пост, Лида спать. Она доучила своё. Завтра проверю, как доучила. Бесраслично махнул командир рукой и удалился. Помимо прочего, вольные, при разрешении кого-то из офицеров или прапорщиков, что визуально выражалось в выдаче специальной повязки на правую руку и нагрудного значка, могли без сопровождения передвигаться по территории училища, отнести и принести что-то, передать на словах, мусор вынести, если по каким-то причинам того не сделали при походе в столовую и так далее. Казалось бы, худы, мелочь, но если ты лишен свободы, всё время в замкнутом помещении и практически не остаёшься наедине, Возможность хоть ненадолго пройтись по красивой и не маленькой территории спецобъекта без сопровождения это многое значит. Поверьте на слово. Имели синые, не масштабные привилегии, взять исключением, конечно, гордости. У меня какие никакие опогоны. Всё же больше на вольных выпадало обязанностей, меньше сна. Им часто влетало, особенно младшим сержантам, как Полина. Над бедой и эвкой другие курсантки долго издевались в редких просветах свободного времени, когда они оставались без присмотра старших, со своими шуточками о званиях, вроде «Товарищ Ефрейтор, разрешите обратиться, разрешите мне чихнуть» или «Товарищ младший сержант Горегляд, разрешите мне перед сном подумать о мужиках» или «Цезреть от того эротические картинки в грезах до утра». Поначалу оно было прикольно для всех. После надоело и Полине, и Лиде. Сколько можно? Вы достали в конец. Тонкая ниточка оставалась, чтобы до драки дело не докатилось. К счастью, кто-то из офицеров или прапорщик появлялись рядом. Недолго одних арестанток не оставляли. А ночью издеваться над вольными у курсантов сил не оставалось. Тем более, тело жились спать обычно позднее других, вставали раньше. Вызваны ли шутки и упрёки в сторону воинов завистью? Определённо да. Признается ли в этом открыто кто-то из девушек? Безусловно, нет. Станут до конца отрицать личную зависть и плести старые армейские небылицы в оправдание, типа чистые погоны, чистая совесть. Повторимся. Если Вострикова могла спрятаться в каютёрке и немного отдохнуть от подколов подруг, то Гарегляд такой роскоши лишалась. Более того, Белкова или Сторахватов могли на время отлучиться из корпуса и оставить ненадолго беду старшую среди курсанток в расположении на правах замка. Естественно, Полину слушаться, когда офицеры и прапорщик находились далеко, соратницы на отрез отказывались. А кто ты, чтобы нами командовать? Такая же осуждённая, как и мы, корону на себя решила надеть. Вот ших тебе. Командир возвращается в расположение, там не порядок. В лучшем случае громко говорят и смеются, а так могли в пятнашке играть, подушками кидаться, как бы в знак протеста против власти горегляд. Конечно, курсанток наказывали, но влетало-то больше всех по линии твои подчинённые. Спрашивал у неё старохватов Не смогла утихомирить. Получай наказание. Это армия. Здесь всегда виноват непосредственный начальник. Коим ты, товарищ младший сержант, назначена? Вопросы есть? Никак нет. В них не теряла беда боевого духа. В душе сильно расстраивалась. Гаригляд надеялась и верила. В конечном счёте она сумеет добиться авторитета среди соратниц. Мучил вопрос: когда и как, долго ли ждать? Решила не отворачивать с пути, стать примерным замком, потому продолжала терпеть, молча получать наказание за проделки непосредственных подчинённых. Что оставалось? Не могла же беда пойти на жаловаться открыто Богдану. Товарищ майор, они меня не слушаются, повлияйте на них. И тот бы отреагировал, обязанно отреагировал. Нет, чисто технически Полина может наябедничать, но она не такая, не стукач, в колонии слово по грубее использовалось у нее. Да и как бы ей жилось потом среди девяти обозленных на нее за донос курсанток? Арестантки нашли бы способ выдавить горегляд, хоть и младшую и по званию. Ой, нашли... Странные девушки, точнее их психология, в чем-то они сплоченные, никогда не выдадут друг по другу, порой и вину на себя могут взять за другую, а здесь, как одной соратнице, заметьте, не по ее воле, по решению начальства повесили две лычки, вдруг обозлились, умысленно строят козни, понимая, что Полину накажут, что той очень плохо». Более того, курсантки прекрасно осознают, поступают они ужасно, так нельзя. Однако поделать с собой ничего не могут и находят смешные оправдания низким поступкам. Вроде сама виновата, надо не командовать нами, не строить из себя начальницу, да так нагло. А попытаться просить помягче быть это не нам крышу сносит, это полинки баню открепило от хмыни моей власти. Зарахватов сам без доносов видит обстановку. Полине тяжело. Причём он заранее это знал. Что она так выйдет? До поры решил не вмешиваться, дать беде шанс раскрыть талант, справиться самой, заслужить уважение среди личного состава. Лишь тогда она станет настоящим младшим командиром, и он сможет доверять ей. В плане оставления за старшую. Временно. В одном Богдан сильно просчитался. Развязка оказалась не такой, как он планировал. Переоценил майор свой авторитет, думая, что в его роте до драки дело не дойдет никогда. Оно дошло. Хоть и почти. Вовремя Белкова появилась в туалете и пресекла нарушение порядка. Иначе беды бы не избежать. Немного предыстории. В понедельник, 30 сентября, Елагина словно не с той ноги встала, и когда беда пошла с ротным в столовую после ее ночного дежурства, и задержались они там вдвоем слишком, Богдан долго болтал с поварихой, «Октава» принялась задирать горегляд. Поначалу слегка, шутейно, затем усилила натиск, к вечеру перешла на тихие оскорбления, так, чтобы другие не слышали». И вот, перед отбоем оказались курсантки в умывальнике без присмотра старших. Здесь Полина не выдержала, дерзко ответила Елагиной, та брызнула на неё водой, затем начали толкаться. Остальные девушки, конечно, бросились их разнимать. Получалось плохо. Дело пошло к личным угрозам. Ночью у тебя придушу. Говорили они друг по друге, чем бы закончилось, неизвестно. Как упоминалось выше, на крики в умывальник вбежала Белкова. Относительно вовремя. И угомонила подчиненных криком, который верно слышала все училище. Младший лейтенант построила курсанток, слегка успокоилась, перестала орать. Отбой не объявляла. Старалась выяснить, из-за чего произошел конфликт. Девочки молчали. «Пусть с вами товарищ майор разбирается», – решила Инна Геннадьевна не тратить без того расшатанные нервы и, позвонив ротному, доложила обстановку. Богдан, планировавший сегодня поехать к Керимову в гости, оставив дежурным офицером Белкову, очень обрадовался такой новости. Старохватов, извинившись перед Ренатом за резкую смену планов, поспешил в расположение. Он отпустил взводную домой. Идите, товарищ младший лейтенант. Сегодня я останусь на хозяйстве, так и быть. "Слушаюсь", обрадовалась Инна. С новым мужем в какой-то веки помирились, и теперь к нему бежала с радостью. Кроме виновниц моего обломанного отдыха, указал майор на Елагину и Гарегляд, "Всем отбой. Вы же ко мне в кабинет, бегом!" Ратный воспитатель, хоть и приказал курсанткам двигаться быстро к канцелярии, сам проследовал туда не спеша, прошёл внутрь, оставив подчинённых за дверью. Офицер не вызывал девушек более 20 минут, выжидал чего-то, возможно, успокаивался, чтобы не наорать матом на них. Кто знает. Полина и Даша стояли по разные стороны дверей кабинета командира, будто по углам ринга. Не обмолвившись и не глядя в сторону друг подруги ни разу, каждая понимала, э, вряд ли стоит ждать хорошего за свои поступки. В душе они уже 100 раз пожалели, что сцепились в туалете. Лишнее оно. Проходите, крикнул Сторохватов. Сперва заходит Беда, затем Октава. Внёс корректив уродный воспитатель. Мы полагаем, что из-за очередности прохода в канцелярию у девочек может вспыхнуть новый конфликт. Арестантки доложили согласно уставу, что они по приказанию прибыли. Рассказывайте, посмотрев на них, спокойно произнёс майор. Только дурака из меня не стройте, правду говорите, как было. Молчите? Правильно. О чего говорить? Примерно догадываюсь сам. Видимо, лычки с погон горегляд, солнечные зайчики у глаза елагиной пускали сильно, да? Если вы не хотите говорить, можете идти, но учтите, завтра, когда вас будут отчислять, я тоже молчать стану. Заступаться не возьмусь. «Примерно так, как вы сказали». Боялась Октава смотреть в глаза Богдану. «Понятно, понятно». «Тихо, но очень уж холодно», — продолжил Старохватов. «То есть, если я майор, а командир соседней роты Измайлова капитан, нам теперь с ней надо на дуэль к озеру сходить. По вашей логике, верно? Опять молчим? Твоя версия, товарищ, пока еще товарищ, а не гражданка, и пока еще младший сержант». Знаете, решила не молчать Полина, но и не подставлять соратницы, которая, собственно, и виновата в подосовке. Сама не пойму, Просто бывает так. Когда вы долго вместе в замкнутом пространстве, вы начинаете бесить друг друга. В колонии так же было. Вот идёт баба из другого отряда. Ты её даже не знаешь. Она тебе ничего не сделала. Но ты видишь её каждый день по дороге на работу, а того внезапно появляется желание, ни с того, ни с сего, как заехать ей в морду. Подобное у меня случилось и сегодня с курсантом Елагиной, у которой я искренне прошу прощения и обещаю так больше не делать. «И ты меня прости», — ответила Дарья. «Да», — согласился Ротный. «Кто-то из ваших, по-моему, о подобном желании и состоянии мне рассказывал при личных беседах». «Ладно, какая разница, в чем причина?» «Это был риторический вопрос от меня. Факт грубого нарушения дисциплины был?» «Был. Что с вами делать теперь?» «Молчим?» Это вы благодарите девчонок, которые держали вас в туалете, до да Белкову, что вовремя появилась, а оказались бы в сортире вдвоём, нанесли друг другу телесные повреждения, которые скрытне невозможно. Фельдшер бы их зафиксировала, дело пошло бы выше. Может, ещё и так пойдёт, не знаю. Рассказать, что было бы в таком случае? Да, дуэтом ответили курсантки. Ты указал Богдан красным карандашом на Полину. Получила выговор первый, или получ ещё. Сняли погоны с тебя, нашли нового замка, раз ты не справляешься. Не проблема. А вот ты Перевел Старохватов карандаш на Елагину. Говорил он так же, спокойно и холодно. «Дорогая моя, за драку со старшим по званию я замечу. Погоны, что у Горегляд красуются, и ее должность — это не красивые побрякушки, не украшения. Это официальные атрибуты младшего командира. Если ты, Даша, думаешь, а не чепуха, ты глубоко заблуждаешься». Так вот, за драку со старшим по званию и должности выговором ты не отделаешься. Ты не только вернёшься в зону, но и получишь новую статью УК, соответствующую и реальную с дополнительным сроком годдика на три. Впрочем, чтобы не рождалось сомнений, завтра я вам покажу, как оно делается. В смысле, испуганно спросила Октава. Не трусись, не на вас. Сегодня магнитные бури, видать, или вспышки солнечные. «У Измайловой в роте тоже девки подрались, и им, как вам, не повезло. Одна другой личика знатно попортила. Во что оно выльется, обещаю вам показать. Ладно, не забивайте головы раньше времени. Что мне делать с вами сегодня? Октаву везти в штрафную комнату, что ли, спать?» «Она у нас есть?» — более испуганно уточнила Дарья. «Откак» «Да, в закрытом крыле для тебя могу открыть, иначе как я вас спать вместе положу? Где гарантии, что вы ночью не продолжите счеты сводить, или одна другую не придушить подушкой?» «Мы нет, нет, обещаем», — начали заверять не в попад курсантки. «Тихо!» — спокойно прервал их клятвы о верности и добропорядочности Богдан. «Решим вопрос иначе». Полина, поднимай Эвку. Скажи ей, пусть стелит для меня кровать в расположении, на которой Инна спит. Буду начинать с вами сегодня, иначе спокойным не останусь. Выпали вы из доверия. Майор замолчал, уставив взор на термопот. Курсантки не решились спросить: "Разрешите идти?" Старохватов вскоре сам нарушил тишину. "Как же так? Вы вроде двое из моих самых, хмм, выделяющихся, что ли, курсанток, и так меня подставили." Он тихо вздохнул. Не знаю, как мы дальше жить будем. Верить я вам не могу. Не перебивать. Расстроили вы меня? Нет, конкретно огорчили, хлопнул офицер кулаком по столу. Это очень непохвально. Не вижу, как отношения наши дальше будут развиваться. Ладно, идите сейчас. Ты, Полина, в каптёрку, как раз Севка пойдёт за постельным, откроет тебе. Ты, Даша, в бытовку. Держите листочки, пишите объяснительные касательно произошедшего и мне их на стол. 20 минут даю. Всё, валите отсюда. Видеть вас не хочу лишнюю секунду. Горегляд, взяв листик со стола майора, поспешила выполнять приказ будить коптера и писать объяснительную». Елагина с сильно покрасневшими глазами постаралась задержаться в канцелярии, оправдаться как-то перед командиром, выпросить хоть частичного прощения, реабилитации. В общем, сама толком не понимает, чего хочет. У нее случился такой момент, когда на тебя лучше бы кричали, пускай били, но не говорили с тобой так, спокойно и холодно, с разочарованием, если не неприязнью». Багдан не позволил Даше и слова вымолвить. Поняв, чего подчинённая желает, он тем же тоном, что и прежде, сказал: "Идите, курсант, идите. Всё, что могли, за исключением объяснительной, вы уже сделали". Октава вышла из канцелярии. Она постаралась сдержать наступающие слёзы. Не получилось. Благо, в бытовке Елагина осталась одна, и её недолгой слабости, кроме зеркала, никто не выявил. Переговорить перед сном Дарье с Полиной не удалось. Родных рядом устроился на кровати Белковой, хотя потребность сказать друг другу многое у них имелась сильная.